Двадцать седьмое. Не следует приходить в отчаяние при каждой бессмыслице, сказанной в обществе и среди публики, или напечатанной и хорошо принятой, или хотя бы только неопровергнутой. Не следует думать, что это навсегда так и останется. Утешимся уверенностью, что впоследствии, со временем, данный вопрос будет освещен, обдуман, взвешен, обсужден, и правильно решён в конце концов. Что после известного срока, более или менее продолжительного, смотря по трудности вопроса, почти все усвоят то, что высокому уму было ясно сразу же. Тем временем приходится однако ждать. Ясный ум среди глупцов подобен человеку, у которого часы идут правильно, тогда как все городские часы поставлены неверно. Он один знает настоящее время, но что ему от этого? Весь город живет по неверно поставленным часам, в том числе даже те, кто знает, что только его часы показывают верное время. Двадцать восьмое. Люди тем похожи на детей, что становятся непослушными, если их балуют. Поэтому ни с кем не следует быть слишком уступчивым, слишком добрым. Точно так, как мы едва ли потеряем друга, если... откажемся дать ему в долг и весьма вероятно лишимся его, если снизойдём к этой его просьбе. Так мы не потеряем его, если отнесёмся к нему свысока и несколько пренебрежительно, тогда как слишком большая дружба и предупредительность легко могут сделать его крайне дерзким и вызвать разрыв. Особенно трудно людям переварить сознание того, что в них нуждаются. Неизменным следствием этого сознания являются высокомерие и требовательность. У иных эта мысль зарождается на основании того, только что вы с ним видитесь и ведете частые откровенные беседы. А они начинают думать, что у них есть какие-то права на вас и пробуют расширить рамки вежливости, потому-то очень немногие пригодны к более близкому общению с ними. Особенно следует остерегаться фамильярности с низкими личностями.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 От времени до времени давать понять каждому, будь то мужчина или женщина, что мы можем прекрасно обойтись и без них. Это укрепляет дружбу. В большинстве случаев не помешает, если примешивать изредка в отношение к людям маленькую дозу презрения. Тем дороже станет для них наша дружба. Чем меньше уважаешь других, тем больше будут уважать тебя, говорит остроумная итальянская пословица. Если же среди нас есть человек, действительно выдающийся достоинств, то почему-то не полагается говорить ему этого, словно это какое-то преступление. В этом мало утешительно, но это так. Даже на собаках плохо отзывается большая дружба, а людям и говорить нечего.